«А я раньше летать умел!» «А ну, полети!» «Сейчас не могу, разучился!» «А я один раз купался в море, — говорит Мишутка, и на меня напала акула, я ее бас кулаком, а на меня цап за голову и откусила!» «Врешь!» «Нет, правда!» «Почему ж ты не умер?» «А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой!» «Без головы?» «Конечно, без головы! Зачем мне голова?»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 «Так он же меня потом выплюнул!» Мишутко задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, думал, наконец говорит. «Один раз я шел по улице, кругом трамваи, автомобили, грузовики». «Знаю, знаю!» — закричал Стасик. «Сейчас расскажешь, как тебе трамвай переехал. Ты уже врал про это». «Ничего подобного. Я не про это». «Ну ладно, ври дальше». Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил ногой раз и раздавил в лепешку. Ха, -ха, ха Вот это в раке!» «А вот и не в раке!» «Как же ты мог раздавить автобус?» «Так он же совсем маленький был игрушечный, его мальчишка на веревочке тащил». «Ну, это неудивительно», — сказал Стасик. «А я раз на луну летал. И его куда махнул?» Засмеялся Мишутка. «Не веришь? Честное слово!» «На чем же ты летал?» «На ракете. На чем еще на Луну летают? Будто не знаешь сам!» «Что ж ты там на Луне видел?» «Ну что?» Замялся Стасик. «Что я там видел?» «Ничего я не видел!» «Ха-ха-ха!» Рассмеялся Мишутка. «А говорит, на Луну летал!» «Конечно летал!» «Почему ж ничего не видел?» «А темно было!» я ведь ночью летал во сне сел на ракету и как полечу в космическое пространство у, -у, -у, -у! а потом как полечу обратно летел летел а потом бряк о землю ну и проснулся а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул миш шутка так бы сразу и говорил я ведь не знал что ты во сне тут пришел соседский игорь и сел рядом скамееке он слушал слушал миш шутку и стасика потом говорит вот врут то и вам не стыдно а чего стыдно «Мы же никого не обманываем», — сказал Стасик. «Просто выдумываем, будто сказки рассказываем». «Сказки!» — презрительно фыркнул Игорь. «Нашли занятия». «А ты думаешь, легко выдумывать?» «Чего проще?» «Ну, выдумай что-нибудь». «Сейчас», — сказал Игорь. «Пожалуйста». Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать. «Сейчас», — повторил Игорь. «Эм... «Хм... «Хм... «Эм... Ну что ты всё эдае. -э? Сейчас дайте подумать. «Ну, Думай, думай. Э-э снова сказал Игорь и посмотрел на небо. Сейчас, сейчас э-э Ну, чего ж ты не выдумываешь? Говорил, чего проще? Сейчас вот э -э. один раз я дразнил собаку, а она меня цапзанугу укусила, вот, да шрам остался. Ну и что ж ты тут выдумал? спросил Стасик. «Ничего, как был, так рассказал». «А говорил, выдумывать мастер». «Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы все врете да бестолку. А я вчера соврал, мне от этого польза». «Какая польза?» «А вот, вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как бы мне не попало». Взял Ирке губы вареньем намазал. «Мама пришла. Кто варенье съел?» «Я говорю, Ира». Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. «Значит, из-за тебя другому досталось, а ты и рад?» Сказал Мишутка. «А тебе что?» «Мне ничего. А вот ты этот, как это называется, брехун, вот». «Сами вы брехуны. Уходи, не желаем с тобой на лавочке сидеть. Я и сам не стану с вами сидеть». Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось только на одну порцию мороженого. Продавщица дала им мороженое на палочке. «Пойдем домой», — говорит Мишутка. «Разрежем ножом, чтобы было точно». «Пойдем». На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные. «Ты чего ревела?» — спрашивает Мишутка. «Меня мама гулять не пускала». «За что?» «За варенье. А я его и не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел, а на меня свалил». «Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался. Ты не плачь». «Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого дам», — сказал Мишутка. «И я тебе свою полпорцию отдам. Вот только попробуй разочкой отдам», — пообещал Стасик. «А вы разве не хотите сами?»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 засмеялась Ира. «Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел?» «Так оно ведь совсем маленькое было ведрышко, такое бумажное, не больше стакана».